Гарет больше было не страшно. С ней случилось что-то странно. Цепи лопнули, сломались замки, отпустило земное притяжение. Она летела вверх, вверх и вверх, зависнув в безвоздушной ночи, раскинув руки, будто космонавт невесомый. За ней кильватерным следом пенилась темнота, сплетённые кольца вздувались и расходились, как круги от дождя по луже. Необыкновенное величие. В ушах у неё шумело, и она почти чувствовала, как солнце жарко светит ей в спину, пока она летела над пепельно-серыми просторами, над огромными пустошами. Я знаю, каково это умирать. Если она откроет глаза, то увидит собственную тень, руки раскинуты, как у рождественского ангела которая переливается на бирюзовом дне бассейна. Вода плескала гарет в живот, накатывала на нее утешительно, почти в такт дыхания. Как будто вода, вокруг ее тела, дышала за нее. Само дыхание стало позабытой песней, песней ангелов. Вдох — гармония. Выдох, экстаз, торжество, утраченные райские песнопения. Она уже так долго задерживала дыхание, что сможет не дышать ещё немножко. Ещё немножко. Ещё немножко. Вдруг горит в плечо упёрлась нога, и она почувствовала, что кружится, уплывает к дальней стене бака. Нежно искры полетели. Она в холод уплыла. Дзынь, и звёздочки сгорели. Внизу зажглись огни, засияли города в тёмной дали. Лёгкие обжигало назойливой болью, которая с каждой секундой становилась всё сильнее. Но ещё немножко, повторяла она. Ещё немножко, нужно продержаться до конца. Она стукнулась головой о противоположную стену бака. От удара к горе отнесло назад, и в тот же миг вода всего на какую-то долю секунды схлынула с её лица. И ей удалось урвать крошечный глоточек воздуха перед тем, как она снова погрузилась в воду. Снова темнота. Темнота, которая ещё темнее, если только такое возможно. Темнота, которая высасывает из глаз последние искрки света. Горит весело в воде и выжидала, и вместе с ней мягко покачивалась её одежда. Она была у стены, куда солнце не дотягивалось. Она надеялась, что тени и плеск воды скрыли её вдох, лёгенький, одними губами. Воздуха всё равно не хватало, чтобы унять жуткую боль в груди, но достаточно, чтобы продержаться ещё немножко. Ещё немножко. Где-то тикал секундамер. Это просто такая игра, и она отлично умеет в неё играть. Птичка поёт, и я так могу. Рыбка плывёт, и я так могу. Кожу на голове и на руках закололо иголочками, будто ледяным дождём. Нагретый бетон и запах хлорки. Полосатые пляжные мячи и детские надувные круги. Пойду, куплю мороженое Snickers или фруктовый лёд. Ещё немножко. Ещё немножко. Она всё глубже и глубже увязала в безвоздушности, и лёгкие у неё пылали от боли. Она Маленькая белая луна, которая плывёт над нехожеными пустынями.